Новости были неприятными. Оказывается, во дворце побывала полиция. Снимали допрос со всех слуг и выяснили, когда Юсупов уехал из дома и каким он вернулся под утро. Ничего опасного для Феликса в этих допросах не было. Хуже был сам их факт. Кто-то посмел нарушить неприкосновенность жилища самого Александра Михайловича, несмотря на то, что Балк поклялся никого без распоряжения императора не посылать, а вдруг уже есть распоряжение императора. Юсупов не мог сидеть дома и ждать событий, он предпочел их опережать. Через полчаса он был уже в Министерстве юстиции у Макарова с протестом против действий полиции. Министр Макаров, седой бородкой, мягким голосом и округлыми движениями маленьких рук, был слишком вежлив. Юсупов еще раз повторил свой рассказ о прошедшей ночи и попросил разрешения покинуть вечером Петроград и отправиться в Крым, в Айтадор, где его ждет молодая жена Макаров, сказал, что не видит препятствий к отъезду. Затем Юсупов побывал у председателя думы радзянки, который уже знал правду или догадывался о ней, потому что горячо обнял Юсупова и стал шептать нечто нежное о спасении нации. На прощение он заявил, что родина Юсупова не забудет. «Можно было ехать домой, собираться к отъезду». «Вроде бы все обстояло хорошо». Главное сейчас скрыться из Петрограда и отсидеться в Крыму, благо тела Распутина не нашли, и Дмитрий Павлович полагает, что его уже вынесло течением реки в залив. Фёдор поехал провожать Феликса на вокзал. В автомобиле он спросил, не боится ли он ареста. «Нет», — уверенно ответил Феликс, «сам министр юстиции разрешил мой отъезд». Он оговаривал себя и Фёдора, хотя боялся, что всё сорвётся. «На вокзале?» Он увидел полицейских. Слишком много полицейских для обычного вечера. «Меня торжественно провожают», сказал Юсупов, и голос его дрогнул. До поезда дойти они не смогли. В зале их встретил жандармский полковник, который сообщил, что князю Феликсу Юсупову запрещено покидать столицу. Он должен вернуться в дом великого князя Александра Михайловича и оставаться там под домашним арестом. Это повеление Юсупову. Ее Величество». Тем же вечером государыня своей властью задержала всех участников покушения, что говорило о немалой осведомленности полиции и правительства. Весь Петербург горячо обсуждал обстоятельства гибели Распутина. Колесо раскручивалось. Восторженные дамы и пьяные полковники звонили Юсупу, в воображении которого уже разыгрывалась его казнь на Сенатской площади, и для которого роль спасителя нации уже потеряла привлекательность. Лучше бы уехать в Крым без визита к Макарову. Заговорщикам, которые все же рассчитывали на то, что Распутина не отыщут, сильно повредила экзальтированная сестра императрицы Елизавета Федоровна, мужа которой брата царя Сергея Александровича убили революционеры. Впрочем, никто в России его не жалел. Елизавета Федоровна, полагавшая, что Распутин слуга дьявола, давно уже рассорилась с сестрой. Узнав об исчезновении Распутина, а также об участии в его убийстве Дмитрия Павловича, Она не придумала ничего лучше, как послать великому князю поздравительную телеграмму с просьбой передать ее благодарность Феликсу Юсупову. Протопопов велел снять с телеграммы копию и передал ее императрице, которая решила, что Елизавета участница заговора и, может быть, его руководительница. Одной цель Юсупов уже добился. Еще неделю назад он был на периферии внимания двора, теперь же... Все великие князья и княгини, находившиеся в оппозиции к Александре Федоровне, считали своим долгом поговорить с Феликсом по телефону и справиться о его здоровье. Частым гостем у Юсупова стал великий князь Николай Михайлович. Либерал и ученый, глава семейной оппозиции Николаю, полагавший, что его племянник ведет страну к катастрофе. Почтенный старец рассказывал Феликсу новости и вел себя как родной дядя. Он же и поведал Юсупову самое страшное. Императрица требует немедленной казни Юсупова и Пуришкевича и тяжкого наказания для великого князя. Протопопов уговаривает ее подождать возвращение императора из Ставки, куда уже направлена телеграмма. Тот же Николай Михайлович добавил, что по получении известия о смерти старца государь возрадовался и говорил приближенным, что наконец-то освободился, что готов наградить убийц. Впрочем... «Николай Михайлович и сам до конца не верил последней версии, но полагал ее полезной. Пускай Юсупов надеется на лучшее. Мы не дадим тебя в обиду». 19 декабря из Ставки приехал государь. Он проехал прямо в царское село и никого не захотел видеть. Надежды Николая Михайловича развеялись как дым, государь заперся с женой. В доме Александра Михайловича собрались почти все члены царского семейства. Это была демонстрация поддержки Юсупову. Нигде, кроме официальных приемов во дворце, он не видел стольких романовых сразу. Великие князья не расходились, они как бы закрывали своими телами молодого спасителя нации. Юсупов повеселел, его мечты начали сбываться. Николай Михайлович заявил во всеуслышании, что именно таким, как Феликс, он видит... Министра внутренних дел. «Нет премьера!» — крикнул князь Федор. «Может и премьера». И тут зазвонил телефон. Это было подобно финальной сцене в ревизоре. Сообщили, что только что найдено тело Распутина.